Павел был худ и бледен. Видно, золотое время для новобрачных не слишком-то счастливо прошло для него. Он сидел около больной и держал ее за руку. Ключница Марфа стояла в ногах, пригорюнившись, и вздыхала. Молодая горничная девка приготовляла новый горчишник, перемарав в нем руки и лицо. Приехала Юлия Владимировна в сопровождении грезетки, бережно неши новое платье. Сначала она прошла в свой кабинет, или как она его называла, будуар, и еще раз начала примеривать обнову. Платье сидело необыкновенно ловко. Юлия Владимировна с полчаса любовалась перед большим зеркалом своим платьем и собой. Она оглядывала себя во всевозможных положениях и спереди, и с боков, и загибала даже голову, чтобы взглянуть на свою тюрнюру, и потом подвигала стул и садилась, чтобы видеть, каково будет платье, когда она сядет. Платье было отличное. Переодевшись, Юлия Владимировна вошла в комнату больной. «Что ж вы не сбираетесь, по сю пору не бриты», сказала она, даже не поздоровавшись с мужем. «Я сегодня не могу ехать, Юлия!» – проговорил Павел. «Вот прекрасно, вот хорошо!» – вскрикнула Юлия каким-то неприятно звонким голосом. «Зачем же я платье делала? Зачем это вы меня дурачите?» «Вы видите, матушка умирает. Скажите, пожалуйста, что выдумал. Во-первых, матушка не умирает, а обыкновенно больна. А во-вторых, Разве вы поможете, что тут будете сидеть? Воля твоя, я не в состоянии. И вы это решительно говорите? Вы знаете, когда можно ехать, я еду. Нет, вы скажите мне, что вы решительно не хотите ехать. Я не могу ехать. Очень хорошо, отлично. Вы думали меня испугать? Ужасно испугалась. Я одна поеду. Павел ничего не отвечал. Я непременно поеду. Нарочно, знал, что мне хочется, выдумал предлог, какого совсем нет. Предлог у вас перед глазами, Юлия. Никакого у меня нет перед глазами предлога, а есть только ваши выдумки. Я одна поеду. Проговоря это, Юлия вышла в угольную и, надувши губы, села на диван. Спустя несколько минут она начала потихоньку плакать, а потом довольно громко всхлипывать. Павел прислушался и тотчас догадался, что жена плачет. Он тотчас было встал, чтобы идти к ней, но раздумал и опять сел. Схлипывания продолжались. Герой мой не в состоянии был долей выдерживать свой характер. Он вышел в угольную и несколько минут смотрел на жену. Юлия при его приходе еще громче начала рыдать. «О чем же вы плачете?» – спросил он. «Всегда напротив», – говорила сквозь слезы Юлия. «Если бы я знала, я просила бы папеньку. Как я поеду одна? Зачем же я делала платье? Вечно с вашими глупостями. Я не служанка ваша смеяться надо мной. По утру сбиралась, а вечером сиди дома». «Ах, как вы малодушны! Сам ты молодушен, тюфяк!» Павел улыбнулся и сел около жены, но Юлия отодвинулась на другой конец дивана. «Не извольте садиться около меня, неблагодарный. Вчера что вечером говорил? Я и теперь скажу тоже. Очень нужны мне твои слова, притворяться туда же. Умереть для вас готов» а съездить на вечер не хочется. «Как вы несправедливы ко мне! Что, если мы поедем, а матушка умрет? Что даже посторонние скажут? С какими чувствами мы будем веселиться? Вот прекрасно, с какими чувствами! Не прикажете ли все сидеть да плакать? Пойдите вон, видеть вас не могу. Наказал меня Бог по милости папеньки. Наденька теперь, я думаю, уж совсем оделась». При этих словах Юлия снова залилась слезами и упала на подушку дивана.